Глава седьмая. Линда. Несколько лет спустя. Вот уже два дня Линду терзало нехорошее перечувствие, причем такое сильное, что спазмом сжимал желудок, а его содержимое просилось наружу. Каждый раз, когда она переживала такой приступ беспричинного беспокойства, случалось что-то плохое. Может и правда, она одарена богом. Она вышла во двор хижины и внимательно огляделась. На первый взгляд, все было как обычно. Шумели листвой деревья, весело щебетали птицы, даже пугливые ящерицы, заметив ее, не торопились убегать с места, так и лежали на досках пола и грелись на солнышке. В их скромный уголок на краю горной деревушки редко заглядывали посторонние люди. Ничто не нарушало покой и тишину раннего утра. Что ж, жизнь продолжается, выдохнула девушка и пошла в хлев, где ждала ее коза, единственное богатство маленькой семьи. Линда подоила кормилицу и вернулась в дом. Заглянула в комнату: принцесса еще сладко спала, раскинув руки и ноги. Сердце девушки наполнилось теплом и любовью. Эта малышка не только спасла ей жизнь, но и изменила ее навсегда. Хозяйка присела на корточки и накрыла девочку рогожей. Та перевернулась на бок, сладко почмокала пухлыми губами, но не проснулась. «Звездочка моя!» – прошептала девушка и поцеловала розовую щеку. Моя тера. Настроение сразу поднялось. Линда налила молоко в глиняную кружку, а остатки смешала с мукой грубого помола и сделала лепешки. Потом заварила чай из трав, завтрак готов. Будить Теру не хотелось. Девушка просто села на крыльцо, положила голову на колени и задумалась, вспоминая день, изменивший ее судьбу. Восемь лет пролетели как один миг. Постоянно в бегах, все время в дороге. Сначала Линда хотела оставить девочку возле двери какого-нибудь монастыря. Там малышка нашла бы приют и заботу. И росла бы, не зная горя и страданий, но девушку смущало родимое пятно на шейке принцессы, знак богов, такой же, как был когда-то у нее, дается не каждому человеку. А если монашки испугаются и отнесут ребенка жрецам, которые рыщут по всей стране, выискивая следы магии. Что будет тогда с несчастной малышкой, которую хотел убить родной отец и преследовали служители храма Солнца? Линда вспомнила рыжеволосого верховного жреца, и его колючий, полный ненависти взгляд, влажные руки и содрогнулась. Когда она ушла уже далеко от столицы, пристроилась на работу в лавку книжника. Она не просила денег, просто хотела найти кров. Хозяин выделил ей коморку на чердаке, приказал сделать так, чтобы ни ее, ни ребенка посетители не видели. Девушка старалась как могла, На первое время денег, оставленных командиром, вполне хватало, и она радовалась, что не соблазнилась постоялыми дворами, которые обыскивали стражниками короля регулярно. Научить меня читать, обратилась она к хозяину. Зачем тебе это заморожки? Я буду вам помогать с книгами. В течение всей зимы она старательно учила алфавит и разбирала каракулеписцов. А потом и сама потихонечку стала писать небольшие тексты. Как только научилась понимать смысл написанного, сразу прочитала записку командира. В ней еще раз узнала о Сунексе и о том, что круглая печать принадлежит работнику кухни Королевского замка. Надеюсь, она поможет тебе в трудный момент, говорилось в письме. Пройти во дворец и обратиться к самому королю за помощью. С наступлением весны Линда попрощалась с хозяином, подхватила на руки Теру и пошла в сторону портового города. Она огибала большие поселения и ночевала в лесу, который принимал ее как свое – в пещерах или в расселинах, скрытых кустами. Одинокая женщина с ребенком – легкая добыча для разбойников и охотников за рабами, а те, как гончие псы, рыскали по стране в поисках беглецов. Она добралась до Сунекса к середине лета. Здесь вкусно пахло морем, легкий ветерок доносил шум его во волн, а улицы большого портового города кишели разношерстным народом. Спрашивая у прохожих, Линда наконец нашла лавку книжника. Привыкшая к осторожности, она не кинулась сразу к дому, а остановилась на противоположной стороне широкой дороги и разглядывала неказистое строение, расположенное недалеко от порта. Пода день и ночь перебывали корабли и лодки. Лишь убедившись, что вокруг все спокойно, рискнула постучаться в дверь. "Чего тебе?" недовольно рявкнул хозяин, не глядя на нее. Он вышел на улицу, причморился на солнце, поздоровался кивком с купцами соседних прилавков. "Я могу получить у вас работу?" "Что умеешь делать?" Он зевнул, но в голосе появилось чуть больше заинтересованности. Умею читать и переписывать книги. Своих таких хватает. Вот если бы ты их писала, толку было бы больше. Могу и написать, Скажите, о чем? Самые полезные книжки о плотской любви. Хозяин подмигнул и сделал характерный жест бедрами. Линда залилась краской. Откуда же знать мужику, что она и представления не имеет об этом процессе? Об этом писать не могу. Что еще умеешь? Хорошо знаю травы. Могу лечить людей? Хозяин поднял голову и впервые посмотрел на девушку открытым взглядом. Пока он разглядывал ее с ног до головы, Линда мечтала провалиться сквозь землю. Из чьей семьи будешь синеглазка? Я не местная, приехала сюда с мужем. Он служил на границе с Отрейном, погиб в бою. Вдовушка, значит. Хозяин встал, обошел Линду вокруг. И тут заметил мешок, привязанный со спины, из которого торчала голова ребенка. А это кто? Грязный палец кнул в спящую малышку. Линда отскочила и повернулась к книжнеку лицом. Моя дочь, не трогайте ее!» А что будет? Хихикнул хозяин и игриво шлёпнул девушку по попе. Заходи, сговоримся, и твой приплод не помешает. Что дальше произошло? Никто не понял. Книжник отлетел в сторону и влетел всем телом в стену своей ловчонки так, что она задрожала, а с крыши посыпалась труха. Люди, стоявшие рядом, с визгом бросились в рассыпную. Прилавок с яблоками опрокинулся, и красные плоды покатились по земле. На них тут же налетели нищие ребятишки и создали еще больший переполох вот так впервые проявилась магическая сила принцессы. Воспользовавшись паникой, Линда тоже побежала. Она нырнула в один переулок, потом в другой, заплутала и спряталась в кустах под забором какого-то большого дома. Там просидела до вечера, потом побрела в поисках жилья. Еще долго она слышала отголоски истории, что на похотливого книжника сошел к ней в богов за то, что он приставал к несчастной вдове. Но с тех пор Линда боялась показываться вблизи лавки и наблюдала за ней только издалека. Принцесса на удивление росла здоровенькой и крепкой, Ее дар начал проявляться очень рано, в виде огоньков на кончиках пальцев. Она могла защитить себя от нападок собак, те с визгом разбегались в разные стороны, как только издалека видели малышку. Это все пугало Линду до колик в животе, и она старательно внушала девочке Что-то должна скрывать свой дар чужого взгляда. А почему, спрашивала малышка, ничего не понимая. В твоих крошечных ручках скрыта сила богов. А разве не у всех она есть? Нет, дорогая, она встречается очень редко, иначе не называли бы ее великим даром. А, тянула малышка. Так мне интересно. Сначала она не умела контролировать свою магию могла случайно поджечь платье, выпустить огненный шарик и убить соседскую курицу или кролика, причинить вред ребенку, с которым играла. Как только такое происходило, Линда срывалась с места и искала новое пристанище в стороне от прежнего дома. Но как бы далеко они не удалялись, мать, помня наказ командира, весной всегда останавливалась вблизи Сунекса, в пригородных деревеньках собирала травы продавала их на рынке внимательно наблюдая за приезжими купцами балаганщиками моряками чужестранцами а главное за книжной лавкой но годы летели а командир все не показывался дзинь брякающий звук вырвал линду из воспоминаний она мгновенно насторожилась металл откуда вы глухой деревне металл Девушка встала и с удовольствием потянулась, всем видом демонстрируя покой и безмятежность. Долгие годы скитаний приучили ее к тому, что преследователям нельзя показывать, что их заметили. Она вошла в дом и тут, скрыто от посторонних глаз, заметалась. Молоко вылила в тыквенную бутылку, лепешки завернула в тряпку и кинулась к девочке. Тэра, мамочка! Дочь распахнула потрясающие изумрудные глаза и села. "Беги в Сунекс, встретимся на причале через два дня". "Опять", проворчала Тера, но мгновенно вскочила и выхватила из рук матери узелок с едой. "Быстрее", горячо зашептала Линда. "Я помогу. Уходи, не первый раз справлюсь сама". Девочка кинулась к потайной щели в хижине. Первая стрела вонзилась в косяк двери, когда она уже скрылась в кустах. Линда повернулась к выходу. Теперь она готова встретить врага.